В 33-летняя Джоан, как раз такой поздний цветок. Её юность была одинокой и несчастливой. Мать Джоан страдала рассеянным склерозом, а отец, хоть и зарабатывал достаточно денег, был слишком холодным человеком, чтобы достойно переносить болезнь жены. Джоан почти не разговаривала с ним. В школе Джоан всегда плелась в хвосте. Её оценки были чуть выше средних, но не настолько хороши, чтобы приносить ей почётные грамоты и отличия. Учитель считал её способной, но заурядной. Будучи интровертом, Джоан в старших классах почти ни с кем не общалась. Университет, о котором она мечтала, не принял её. Она поступила в другой и училась в нём так же посредственно, как и в школе. Оценки были удовлетворительными, но не более того. Как вспоминал о Джоан один профессор, она проявляла интерес не к научной работе, а к альтернативной рок-музыке, которой заслушивалась часами напролет». как и многие другие, достаточно способные, но не имеющие определённой цели студенты, Джоан мечтала о продолжении учёбы, возможно, о преподавании английского языка. Однако её первая настоящая работа оказалась весьма и весьма скромной. Она стала секретарём в офисе местной торговой палаты. От скуки Джоан вышла замуж за иностранца, с которым познакомилась в шутки ради. У них родилась девочка. Это оказался союз противоположностей. Она была мечтательной и пассивной, а он непостоянным и склонным к жестокости. Они не прожили в браке и 2 года и развелись, потому что муж издевался над Джоан. Ей было почти 30, когда она поняла, что зашла в тупик. Осталась без работы и с ребёнком на руках. Неудивительно, что она покатилась по наклонной плоскости. Ей поставили диагноз клиническая депрессия. Иногда у Джоан возникали мысли о самоубийстве. Депрессия мешала ей работать и зарабатывать. Она оказалась на самом дне. Не бывает меньше денег, чем было у меня. Я имела только крышу над головой. Ситуацию усугубило то, что бывший муж стал преследовать их с дочерью, и Жан была вынуждена обратиться за запретительным приказом. Запретительный приказ юридический документ, популярный в Америке, который предписывает человеку определённое поведение в отношении других лиц. Чаще всего используется в случаях домашнего насилия, сексуального домогательства или вторжения в личную жизнь. За его нарушение грозит административная или уголовная ответственность. Однако у Джан было кое-что, уникальный талант, о котором никто не подозревал. Формальное образование, которое она получила, не помогло раскрыть его. Ни один учитель не разглядел этот талант. Никто из одноклассников и однокурсников не имел о нём ни малейшего понятия, и всё же дар существовал и ждал своего часа. Через несколько месяцев после того, как Жуан достигла дна и начала жить с дочерью на пособии, она позволила своему воображению увести её в детские фантазии. Это было своеобразное бегство от действительности, которое общество считает безответственным. Как ни странно, оно приблизило Джоан к открытию ее дара. Только тогда она отпустила на волю свое воображение. Талант проявился самым удивительным образом. Другой поздний цветок — 68-летний Кен. Он был младшим в семье, где его называли Поко, По-испански маленький. Старший брат Кена, выдающийся спортсмен, любимец учителей и одноклассников, красивый и умный, получил стипендию Рокфеллера и поступил в Стэнфордский университет. Кен же не был ранним цветком. Он просто плыл по течению все школьные годы и пришел к выводу, что «поко» означает «малозначительный». После окончания школы в Калифорнии он поступил в местный колледж, из которого вскоре вылетел. У меня не было никакой цели в жизни, пожимая плечами, говорил Кен. Позже он вернулся к учёбе, пересдал необходимые предметы, получил диплом и перевёлся в Берлинский университет имени Гумбольдта, где изучал лесное хозяйство. Затем Кен обнаружил, что работа в этой области больше связана с бумагами, Чем с путешествиями по лесам. Он разочаровался Тогда Кен занялся бизнесом вместе со своим отцом, широко известным финансовым советником. Но они не сработались. Мой отец рассказывал, Кен страдал от расстройства, которое сегодня называют синдромом Аспергера, близким к аутизму. Он был нервным и раздражительным. Ему необходимо было всё время двигаться и постукивать пальцами. Он не умел понимать чувства других людей. и мог говорить ужасно жестокие вещи, хотя в душе не был таким. Спустя 9 месяцев Кен ушёл из отцовского бизнеса и открыл собственный. Однако, как финансовый советник, он не преуспел и через несколько лет растерял всех немногих клиентов. Долгое время он вообще ничего не делал. Чтобы заработать, пошёл на стройку и даже иногда играл на гитаре в баре. Но большую часть времени Кен читал книги по менеджменту и бизнесу, ещё около 30 специальных журналов ежемесячно год за годом. За 10 лет я придумал, скажем так, немного нетрадиционную теорию оценки компаний. Поскольку отец Кена страдал синдромом Аспергера, у сына не было примера лидерства перед глазами. первый секретарь, которого Кен нанял на несколько часов в день, сбежал через 9 месяцев, заявив, что его босс, деспот Ив, вообще ничтожество. Возможно, я таким и был, признаёт сегодня Кен. На протяжении 10 лет консалтинговая служба Кена пыталась выжить, но теории владельца принесли лишь несколько мелких сделок с венчурным капиталом. Одна такая сделка сделала его временным генеральным директором компании. У Кена появились амбиции, и он стал работать изо всех сил. Мне досталось около 30 работников. Я никогда никем не руководил, а теперь мне пришлось это делать. Я управлял неплохо, намного лучше, чем мог ожидать. Знаете, чему я научился? Я понял, что самая важная часть руководства собственный пример. Это было странно, ничего подобного не упоминалось в прочитанных мною книгах, и определённо я не научился такому у отца. Оказалось, что рвение заразительно. Я переехал из кабинета управляющего в застеклённую комнату, где все могли видеть меня и моё стремление работать. Я взял за правило первым приходить в офис и последним уходить. Я каждый день обедал со своими сотрудниками. Пусть это были самые дешёвые ланчи, но я посвящал людям своё время и проявлял к ним интерес. Я всегда разговаривал с ними, внимательно относился к каждому и знал, о чём он думает. Результат потряс меня и их тоже. Я заботился о своих сотрудниках, и они отвечали мне тем же. Внезапно я понял, что значит руководить. Кену было 30, когда он осознал свой потенциал. Узнаёте, кто эти два поздних цветка? Вот вам подсказка. Джоан и Кен сами себя сделали миллиардерами, и теперь они числятся в списке журнала Forbes как самые богатые люди мира. Джоан Кэтлин, G.K. Роулинг, автор книг о Гарри Поттере. Кен Фишер, основатель Fisher Investments, компании с бюджетом в 100 миллиардов долларов и более чем пятью десятью тысячами клиентов по всему миру. «Куда подевался Джо Ди Маджо?» – спрашивают Саймон Энд Гарфанкел в популярной песне 60-х годов «Миссис Робинсон». Джо Ди Маджо, 1914-1999, один из выдающихся американских бейсболистов, известный также тем, что был недолгое время женат на Мерилин Монро. К моменту написания песни, 68-й год. Он уже давно ушел из спорта и был забыт, но хит подарил ему новую популярность. Автор текста Пол Саймон знал, что бурные 60-е годы свергли с пьедестала тихого и скромного кумира 40-х и 50-х годов. Новый герой был молодым, модным и дерзким. В наше неспокойное и постоянно меняющееся время мы можем спросить, «Куда вы делись?» Поздние цветы. Самые успешные из них, такие как Роулинг и Фишер, застенчивые в юности, медленно и долго созревающие, подают нам поразительный пример, который отличается от представления, принятого в средствах массовой информации. Роулинг заявила о себе в возрасте 50, а Фишер 60. Поэтому мы и спрашиваем, где сегодня подобные вдохновляющие примеры? Разве в таких богатых странах, как Соединённые Штаты Америки и Великобритания, в Западной Европе и развивающейся Азии нельзя найти успешные истории поздних цветов? Или существует другая причина? Может быть, их неспешный темп не укладывается в рамки сегодняшней жизни, суперконкурентной, цифровой и быстротечной? Мысль о том, что поздние цветы не получают должного признания, и поэтому общество многое теряет, заставила меня взяться за изучение этой темы и написать книгу. Я верю, что история тех, кто зацвёл позже, сейчас наиболее необходима, чем когда-либо.